Глава девятая Следующие сутки тянулись мучительно долго, растягиваясь, как смола на морозе. Метель не думала утихать, превратив мир за толстыми стенами в сплошное белое, воющее, хаотичное месиво. Мы были заперты вместе в тесном и душном пространстве замка, и эта вынужденная и неотвратимая близость лишь ярче подчеркивала немыслимую пропасть между нашими реальностями. Женихи скучали по просторам своих волшебных дворцов и изысканным развлечениям. Я по тихой возможности просто спокойно заниматься счетами и планами без этих пронизывающих, вечно оценивающих взглядов, которые ощущались на коже как физическое прикосновение. Настроение было у всех прискверное, как прокисшее темное пиво. До тех пор, пока после полудня в мой кабинет, где я в сотый раз перепроверяла сводки по зерну, не ворвался, запыхавшись и разнося с себя снежную крупу, перепуганный до зеленого лица конюх Генц. «Госпожа, следы! Прямо у самой восточной стены, в сугробе под старой елью!» Он ловил ртом воздух, глаза выкатывались из орбит. «Большие, когтистые, глубокие! Это они, я клянусь, орки! Вынюхивали, подбирались, как крысы!» Ледяная, цепкая рука ужаса сжала мне горло и сердце одновременно. «Так близко, уже сейчас!» не будущей весной, а сейчас, в самую глухую слепую пургу. Они, видимо, рассудили, что непогода скроет все звуки и следы, и полунищий, плохо охраняемый замок станет для них легкой зимней добычей. Я бросилась в холл, где как раз столкнулась с тремя моими женихами, уже предупрежденными другими перешёптывающимися слугами. Но на их лицах, освещенных трепетным светом факелов, я не увидела ни тени тревоги, ни даже должной серьезности. Вместо этого — оживление, живой, почти радостный интерес. Словно затянувшаяся, наскучившая игра, наконец-то обещала долгожданный интересный поворот. «Ну вот и дичь сама, можно сказать, к порогу пожаловала!» С довольной, хищной ухмылкой произнес Чарльз, потирая ладони и потягиваясь так, что кости затрещали. В его глазах уже загорелся тот самый знакомый, необузданный охотничий азарт. «Крайне неучтивые и назойливые соседи». Холодно, без эмоций, заметил Дартис, не глядя, поправляя застежку на тонкой кожаной перчатке. Надо преподать им краткий, но наглядный урок в манерах, чтобы больше не беспокоили. «Следы свежие!» — уточнил Ричард, устоящего на вытяжку, бледного, как снег лесничего. Получив короткий испуганный кивок, он удовлетворённо, почти блаженно выдохнул. «Отлично! Значит, не успели далеко уйти. Прекрасная возможность для Мациона!» Я смотрела на них, и внутри все закипало черной густой яростью, смешанной с леденящим страхом. Это не дичь, это разведка или передовой отряд. Если они подобрались так близко к стенам, значит, главный лагерь или хотя бы крупный отряд где-то совсем рядом в лесу. Это прямая и немедленная угроза для всего поместья. Нужно срочно укреплять ворота бревнами, поднимать всех мужчин на стены, распределять кипяток и смолу, готовиться к возможной осаде. Мои слова, которые я выкрикнула почти срывающимся голосом, казалось, достигли их ушей, но отскочили от сознания, как горох от стены. Ричард лишь снисходительно, как ребенку, улыбнулся уголками губ. «Успокойтесь, сударыня. Вы делаете из мухи слона. Мы быстро разберемся с этой мелкой неприятностью. Просто сходим на небольшую прогулку с элементами охоты. Освежимся, проветрим головы». «Именно так», — поддержал Дартис, его пальцы уже лежали на рукояти одного из тонких клинков. Лучшая защита, как известно, — это упреждающее нападение. И у нас как раз зачесались от бездействия клинки. Скука, худший из врагов. Они уже уверенно направлялись к походной оружейной, которую разложили в боковой комнате, на ходу отдавая моим остолбеневшим слугам короткие четкие распоряжения. «Мой плащ, тот, что с серебряной подкладкой, он не промокает», Осветительные кристаллы голубого спектра в такую слепящую тьму без них никак, вина согревающего помиранцевого, в дорожную флягу. Это выглядело не как подготовка к смертельно опасной вылазке, а как сборы на увеселительную зимнюю прогулку или пикник. Я стояла посреди холодного, продуваемого холла, чувствуя полную унизительную беспомощность. Они не видели и не хотели видеть в орках системные угрозы, только лишь развлечение, забаву, спорт возможность размять затёкшие кости и потом похвастаться новыми трофеями за ужином. Моя паника, мои реальные выстраданные заботы о жизни и смерти нескольких десятков зависимых от меня людей были для них просто женскими истеричными нервами, недостойными внимания. Через полчаса они уже были полностью готовы, закутанные в темные, непостижимым образом отталкивающие снег плащи, с оружием на поясах и той аурой непоколебимой уверенности, Что исходило от них волнами. Ричард, на прощание деловито кивнул мне как партнеру по договору: Не скучайте в наше отсутствие. Вернемся к ужину. Надеюсь, достойной добычей. И они, не оглядываясь, трое теней, исчезли в белой, слепящей перед ними теле, захлопнув за собой тяжелую дверь. Они оставили меня одну посреди опустевшего холла леденящим дужу ужасом и горькой абсолютной уверенностью. Какими бы могущественными и древними они ни были, их защита была непредсказуемой, легкомысленной и подчинялась лишь их собственным чуждым непонятиям о досуге. Мою судьбу, судьбу моего дома и моих людей они сейчас решали в рамках собственного, извращенного представления о развлечении. И от этой мысли по спине побежали ледяные мурашки, а в желудке застыл тяжелый тошнотворный ком. Они не вернулись к ужину. Часы тянулись мучительно, медленно, как будто время застряло в ледяном месиве за стенами. За окном кромешная слепая тьма и неумолчный вой метели звучали зловещим, неумолимым пророчеством. Я сидела в своей хорошо протопленной спальне, не в силах ни читать счетные книги, ни тем более спать, прислушиваясь к каждому скрипу половицы, каждому удару ставня за дверью. В голове против воли крутились самые черные панические мысли. Женихи, все трое, полегли где-то в снежном аду растерзанные, и теперь разъяренные их дерзостью орки, ободренные легкой победой над столь великолепной добычей, пойдут на штурм на рассвете, зная, что защитников нет. Когда в замке уже давно погасили последние основные светильники, внизу поднялся нестройный тяжелый шум. Не победный гам, а глухой, прерывистый грохот, приглушенные хриплые голоса, ляск брошенного на камень оружия и тот самый резкий терпкий запах который донесся даже до меня через щели в двери. Смесь свежей крови, гари, пота, лошадиного волоса и снежной сырости. Я накинула платок и сошла вниз. Картина, слабо освещенная догорающими углями в камине и одной коптящей свечой холли, была более чем красноречива. Мои женихи ввалились внутрь, как потрепанный, занесенный бурей десант. Вся их аристократическая, стоившая целого состояния безупречность, была растерзана на молекулы. Дорогая ткань дуплетов и камзолов была прорвана в нескольких местах, испачкана грязью, хвоей и темными, почти черными в этом свете подтеками. Воздух вокруг них был густым и тяжелым от запаха железа, пота и чего-то дикого, звериного. Ричард стоял, прислонившись к косяку двери, одной рукой крепко прижимая к боку окровавленную, грубо наложенную из чего-то светлого повязку, уже наполовину пропитанную кровью. У второй его руки, от локти до запястья, зияли глубокие рваные царапины, будто от когтей огромного яростного зверя. Его лицо под золотистыми прядями волос было пепельно-бледным, но глаза в полумраке горели не столько болью, сколько холодной, неутолённой яростью. Дартис сидел на грубой лавке, позволив дрожащему слуге разрезать ему тонкий, но прочный рукав. Рана на предплечье была неглубокой, но уродливо вспухшей и воспалённой зеленовато-сизом, нездоровым оттенком по краям. Явный и страшный признак отравленного или проклятого клинка. Сам вампир, с холодным, отстраненно сосредоточенным выражением на безупречном, теперь запачканном саже лице, наблюдал за действиями слуги, лишь изредка, почти незаметно вздрагивая, когда тот неловко касался больного места. Чарльзу, кажется, досталось больше всех. Он не мог усидеть, ходил взад вперед короткими нервными шагами, прихрамывая с огромным, цветущим сине багровым синяком, захватившим пол лица и заплывший глаз, и с перевязанным куском разорванного плаща плечом, из-под повязки на котором медленно, упрямо сочилась алая кровь. В его обычно плавных звериных движениях не оставалось и следа прежней грации, только скованная боль и глухая, сдерживаемая ярость внутри. — Ну что? — спросила я, останавливаясь на безопасном расстоянии, скрестив руки на груди. Голос прозвучал удивительно ровно и сухо, гораздо твёрже, чем я ожидала. «Охота удалась на славу?» Ричард фыркнул, и это вышло у него резко, болезненно, заставив скривиться. «Было несколько больше незваных гостей, чем мы изначально рассчитывали. Их лагерь оказался не простой разведкой, а хорошо организованным передовым отрядом целой Орды. Они ждали. Они умеют пользоваться местностью». Скрипуче, словно ледяным голосом, добавил Дартис не отрывая взгляда от своей отравленной раны. Примитивно, но, на удивление, эффективно, в условиях глубокого снега и ограниченной видимости. Окружили. «А у этих тварей, оказывается, есть какие-то прикормленные твари, ледяные волки, что ли, или духи стужи?» — проворчал Чарльз, останавливаясь и осторожно шипя, ощупывая свой пугающий синяк. «Матерые сволочи! Кусают до кости!» И холод от них, гадов, по жилам расходится!» Я медленно обвела взглядом эту потрёпанную, дымящуюся на холоде троицу. Первоначальный страх отступил, сменившись почти что раздражением и усталой досадой. Их бравада, их игра в охоту обернулась не геройством, а колоссальной дополнительной проблемой. Проблемой, которую теперь предстояло решать мне. «Значит, вы не только не устранили угрозу...» но и громко подтвердили им, что в замке есть на кого напасть, что добыча, видимо, стоит того, чтобы собрать все окрестные племена. И теперь они еще и знают, что здесь есть раненые, то есть ослабленные защитники. Блестяще проведенная операция, милорды. Поздравляю. Они промолчали, и это молчание было красноречивее любых слов. Впервые за все эти дни их непробиваемая снисходительная уверенность дала глубокую трещину обнажив под ней лишь усталость, боль и немую досаду. «Мы изрядно сократили их число», — угрюмо сквозь зубы процедил Ричард, не глядя на меня. «Но явно не настолько, чтобы они отказались от заманчивой идеи штурма». Холодно парировала я. «Теперь мне придется в срочном порядке готовить замок к реальной, а не теоретической осаде, а не к танцам или приёмам. И заодно лечить вас». «Эльза!» Я резко обернулась к замершей в дверном проеме испуганной экономке. «Немедленно. Кипятка, все чистые тряпки и простыни, которые найдете, Наши скудные запасы целебных трав и тот самый дурно пахнущий бальзам от старика Генриха, что мы припрятали на самый крайний случай. Беги!» Я вновь посмотрела на своих защитников, сбившихся в кучу в моем холле. Они были больше не охотниками, не грозными претендентами, а пациентами, уязвимыми и зависимыми. И это, как не цинично и не страшно это звучало, было новой, неожиданной точкой отсчета. Теперь они зависели от крепости моих стен, от моих припасов, от моих приказов и от моего порядка. И это давало крошечное, но впервые за все эти дни осязаемое преимущество. Преимущество, которое нужно было немедленно и без сантиментов использовать.